Я специально так делаю, чтобы мне легче было. Так, так какие вопросы? Какие вопросы? Да летел нормально. Что? По городу. Да ещё не смотрел, посмотрим. Погода вообще вроде нетипичная для июня. А, норм, наоборот, да? Ну землетрясения. Но ну, я говорил в лекциях, что а э, по моей диагностике у меня получалось, что какие-то притряски могут быть в, уже в этом месяце. Но если я ошибусь, то я буду очень рад. Потому что говорят, э, если предсказание озвучено, то оно не сбывается. Но дело в том, что какие-то моменты а перетрясок на планете они должны быть. Хотим мы или нет, но они должны быть. Это вполне, естественно. То есть наша цивилизация переходит в другое состояние. Она получает новое будущее. Вот так, как мы сейчас думаем. А Выживет ли цивилизация? Вряд ли. Я 10 лет назад был на Камчатке. А В реках было много рыбы. Сейчас рыбы практически нет во многих реках. Рыба истреблена за эти 8-10 лет. А это что такое? Это мировоззрение человека, когда он получить хочет больше, чем отдать. Это болезнь нашей страны, которая сейчас преодолевается. А дело в том, что Россия э выходит из того системей, в которые входит весь современный мир. Хмм. Ведь смотрите, э я когда был в Японии недавно, мне спросили, почему западный человек живёт понятием вины, а восточный японец понятием нравственности. Вот в чём разница? Кто скажет? Так. Есть разница в этом или нет? Разница есть. В чём принципиальная разница? согласен. То есть вина это уже э как бы оценка того, что сделано. Э виноват это когда уже что-то совершил. Она разность позволяет не просто давать оценку тому, что совершил, но и предвосхитить, то есть удержать от совершения. Но если быть точнее, вина это ответственность перед законом. Что ты виноват или нет, решает закон. А нравственность это ответственность перед обществом. Поэтому нравственность сильнее, и нравственность может защитить будущее, а вина не защитит. Поясню примером. А мне рассказывал знакомый, у него, так сказать, была ситуация. Ночью трое мужиков залезают в а-а ломают забор, залезают на, так сказать, ферму и воруют бычка, волокут его к забору. охранник проснулся, услышал, начал стрелять, они стали стрелять в ответ. Э, так сказать, в общем, их поймали. И вот один из этих мужиков говорит своему родственнику: "Всё, теперь тюрьма, потому что вот, так сказать, украли, потому что все знают и так далее". А родственник оказался милиционером. Он говорит: "Сморя как, что вы скажете на суде?" А этот Мажи говорит: "А что говорить? Это так всё понятно. Ну втроём ночью залезли, забор сломали и крадём бочка. Как что ещё можно говорить?" Он говорит: "Ничего подобного". Вот представьте ситуацию. Вы идёте мимо этой фермы. Пошли на охоту ночью. Проходите мимо фермы, видите, сломан забор. Думаете, непорядок, что ж такое? Решили заглянуть внутрь. А оттуда бычок прет и хочет убежать в лес. Вы его хватаете и волочите назад. Чтобы порядок был. А в этот момент охранник начинает в вас стрелять. На него в суд надо подавать. Потому что он, так сказать, вас чуть не порешил, а вы хотите делать благое дело. И говорит, никто не докажет, что вы не правы. Серьезно хотели, вот, так сказать, спасти положение. Вернуть бычка законному владельцу, который Просто конкретно, вот хотел убежать в лес. А кто дырку в заборе сделал, не знаю. Так вот, я не знаю, чем кончился суд, но если суд признает их невиновными, а это вполне возможно, даже без э милиционера, родственников, взяток и так далее, может признать их невиновными. Если кто-то обвинит этого чека, что он вор, он может подать на него в суд. И требовать деньги, потому что он чист перед законом. Он не виноват. Это западная система мышления. Там виноватчик или нет определяет суд. А в Японии виноват или нет определяет общество. Поэтому там человек, какой бы, так сказать, определение суд не вынес, человек понимает, что он Нарушил нравственный закон. Но в последнее время в Японии вот это понятие нравственность, она связана с коллективным сознанием, с общественным сознанием, ответственность перед обществом. Вот этот индивидуализм, это западная система, так сказать, восприятия мира, частная собственность, и, так сказать, начинает размываться коллективное... механизмы мышления, человек всё больше начинает жить, э, сказать, и поклоняться западному стилю мышления. И нравственность слабеет. Вот на западе всё конкретно определяет закон. Так к чему это может привести? Есть понятие вина, есть понятие нравственной ответственности перед обществом, есть понятие ответственность перед Богом. Если человек теряет ответственность перед обществом, то он перестаёт верить э и чувствовать ответственность перед творцом за всё содеянное. Дело в том, что перед обществом человек может иметь э ощущение вины, когда его поступок зафиксирован. А вот перед Богом никто не видит, но есть как бы личная ответственность за то, что ты делаешь. И вот если у человека есть ответственность перед всевышним, тогда он старается вести себя нравственно, то есть соблюдать заповеди, исходить из главного закона, закона любви к Богу и за чувство любви в душе, потому что именно сохранение чувства любви в душе делает нас счастливыми. Понятие о счастье сопрягается с чувством любви в душе. Любовь уходит, человек становится несчастным, какие бы, так сказать, блага он не имел. Так вот, если посмотреть Россию, то в России тоже, как всё-таки восточная страна, больше жило понятием нравственности, чем ответственность перед законом. Законы были несовершенные, коммунистические законы вообще непонятные, и поэтому нравственность удерживала людей от э внутреннего распада. После того, как рухнул Советский Союз, э развалилась и нравственность, стали подражать западу. Так вот закон ещё не пришёл, ответственность перед законом ещё не воспитана, а нравственность и ответственность перед обществом стала разрушаться. После этого начался тот беспредел, который привёл практически к гибели России. А Россия, почему э появился этот беспредел? Потому что Россия а вошла в то положение, в которое входит современный мир гораздо раньше. Почему? Вот сейчас в храмы в в католические храмы перестают ходить люди. Их сдают в аренду дискотеки. собрание и прочее. То есть религия умирает. А профессор Московской духовной академии Осипов, он сказал такую фразу: "Мы ещё живы, православие. Католициство практически погибло". Вопрос: почему погибло католициство? И, так сказать, и очень правильный вывод он делает, что весь кризис западной цивилизации и все симптомы её недалёкой гибели это и есть кризис в первую очередь а её стержень а стержнем любого общества является религия. Именно религия отвечает за нравственность. Если религия слабеет, слабеет нравственность, то общество погибает, потому что никакой закон уголовный не будет выполняться, если не выполняется закон нравственный. И так вот, э, что произошло с Россией? Почему она передела в своих проблемах запад? э христианство э в Европе развивалось много сотен лет. И понятие нравственности, ответственности перед обществом, ответственности перед Богом было всегда, и без этого невозможно было развитие западной цивилизации. Потому что 10 заповедей гласят: не завидуй, не убивай, не кради. Э не, сказать, не спишь женой э чужой женой, не прелюбодействуй, то есть Так вот эти заповеди, именно эти заповеди, эта ответственность нравственная перед Богом позволяли строить дома, сохранять собственность, э, уважать друг друга, не убивать и так далее. Без этого нравственного потенциала цивилизация невозможна, любые отношения просто невозможны. Человек будет обманывать друг друга, любые экономические отношения, семейные и прочие, они просто будут распадаться. А Россия отстала от Европы надо 1000 лет. Она получила, так сказать, христианство в 10 веке. И вот эта слабая Россия, которая начала развиваться. Потом после реформ Петра начинает смотреть на Европу и начинает поклоняться Европе. И дальше вместе с её высокой экономикой, последствиями, так сказать, развития она росла. месте с открытиями, экономикой, отношениями и так далее, и так далее, высокий уровень жизни, Россия берёт модель мышления европейскую. Как она выглядела? А конец 16 века это французская революция. Смысл бы заключался в том, что перед французской революцией люди перестали верить в богов. Они перестали уважать церковь, потому что видели, что там очень большие проблемы. Церковь начинает работать на саму себя, заботиться не о душе, а начинает жить вопросами экономики, политики и прочее. Начинается отторжение церкви, на, так сказать, начинается э от, так сказать, падения веры в Бога, падает уважение к власти, а дальше начинается революция и дальше начинается война. Вот всё, так сказать, война приходит на территорию России. Россия побеждает французов. Приходят русские солдаты во Францию и получают очередную порцию, так сказать, мировоззрения французского. Начинается после этого те же самые процессы, которые были там. Но, а, так сказать, этот процесс в России идёт гораздо быстрее, потому что в ней нет таких традиций многовековых. И начинается атеизм поголовный 200 лет назад. Неуважение к власти. Э-э утрата нарастанных моментов. Всё объявляется буржуазной моралью, и семья, и верность, и, сказать, отсутствие зависти, ненависти и так далее. Всё это пережитки. Человек должен быть свободен от всего. Это привело, к чему это привело, мы знаем. Это привело к революции, к войне, к распаду гибели общества, а затем возникновению нового общества, которое пыталось повторить то, то, так сказать, модель неудачную. То есть создаётся новое общество, в котором должна быть определённая идеология. Она берётся в христианстве. То есть, в чём отличие социализма от капитализма? Карл Маркс главный упрёк капитализму и обвинение. Это он безжалостный. Ради 100% прибыли капитал убьёт, уничтожит любого и совершит любое преступление. То есть вот это, э, сказать, психология западного общества, э, на, сказать, психология капитализма. На самом деле, это психология человека после утраты веры в Бога. Вот то, что называлось во Франции эпоха Просвещения, когда сознание поставлено выше любви. Это и э, сказать, есть капитализм, эпоха просвещения, сознание, э, сказать, духовность, деньги, всё это гораздо важнее, чем чувство любви. Начинается бешеное развитие материальное в ущерб в какой-то степени нравственному развитию. И вот, э, эта тенденция молитва золотому тельцу и утрата веры в бога для любого общества является гибельной, и в Ветхом Завете описывается механизм гибели любого общества. Так вот социализм был попыткой выжить и спастись, э, перейдя, э, сказать, на всё-таки, э, на какие-то нравственные основы, чтобы в основе всего лежало, так сказать, не золотой телес, а какие-то элементарные понятия, которые пришли с религией. Э, человек человеку друг, товарищ и брат. Почему тогда отбросили религию? Потому что религия стала утрачивать свои позиции. И так да решили сделать альтернативу, создать Царствие Божие на земле, так сказать, на основе не не не духовного, так сказать, аспекта религиозного, а на основе материального. Вот мы объединим частную собственность, и мы будем все, э, сказать, счастливы. Так вот, э, социализм начинал как копия христианства и желание, а, спасти человечество по сути дела, потому что это тенденция гибельная, она чётко уже прослеживалась. Почему рухнул социализм? Потому что внешняя копия христианства, создавая коллективное мышление, говоря о нравственности, он отрицал веру. И рано или поздно вот этот первый импульс должен был истощаться. И к чему мы и пришли? В конечном счёте цели, задачи, а, сказать, становились всё более лжиорными. Все понимали, что общество построено на этих принципах. где отвергаются э ну все нормальные законы, оно нежизнеспособно. То есть социализм это попытка реставрации христианства, которое начало умирать. Неудачная попытка. Итак, эта попытка неудачная, социализм разрушается, гибнет. Что мы видим после этого? Мы видим страну, в которой нет нравственности вообще никакой. Мы видим страну, которая от высокоразвитого уровня, высокого уровня начинает падать на уровень первобытный. Вот то, что было в начале 90-х, вот эти банды, э, сказать, бандитские и прочее, это на самом деле элементарная попытка, э, сказать, вернее, процесс возникновения государства заново. Когда идёт паралич власти наверху, тогда хоть как-то должна работать экономика, отношения и прочее. И вот начинается начинают возникать племена. в каждом племени есть свой вождь, а бандитский авторитет. Вот они начинают контролировать районы, они начинают развиваться. Э, он между ними происходит войны, они убивают друг друга, и вот так начинает появляться новое государство. С тем нюансом, что на уровне, когда есть ядерное оружие и прочее остальное, такой уровень сознания это самоубийство. В соответствии с этой психологией начали делить территории. То есть сначала территории городских районов, потом начали обособляться города, отдельные республики и пошёл распад страны. Почему? Потому что на уровне племенном и первобытном такое государство, как Россия, существовать не может. Оно должно распасться на много мелких, э, менее государств. Но это, в принципе, входило в планы Америки, поэтому этот процесс поддерживался. Что мы сейчас видим в России? Сейчас мы видим в России отдельные кланы, которые борются за территории и за власть. То есть это ещё по-кофеодальное государство. Приход власти нормального президента спасает страну от гибели, но клановое сознание продолжает существовать. Оно может разорвать её уничтожить Россию. Оно не преодолено. Оно есть везде, особенно в районах богатых ресурсами. Это, я думаю, вы на Камчатке все видите. А чисто э-э полицейскими мерами клановое сознание не победить. То есть будет за меня замещаться один, то будет приходить другой. Тогда в чём проблема? А проблема в том, что Россия должна возродиться не только экономически, политически и военным отношениям, она должна возродиться в нравственном отношении. Должно появиться понятие ответственности перед обществом, не только перед законом. Потому что если я перед законом через деньги там связи, так сказать, подкупил и так далее, я чист. То значит, я тогда невиновен полностью и у меня нет ответственности ни перед обществом, ни перед Богом. А если закон несовершенен, то а я не имею ответственности перед обществом, то рано или поздно моя деятельность общество уничтожит. Вот то, что сейчас творится в мире, это и как раз ответственность перед законом. Все транснациональные корпорации перед законом чисты. А в нравственном отношении они, э, так сказать, проводят политику уничтожения вообще, так сказать, населения земли. Это генетически модифицированные продукты, это добавки, которые, так сказать, влияют на потомство, и так далее, и так далее. По суду не доказана их виновность. Все нормально. Хотя они прекрасно знают, что их продукты, э в конечном счёте стерилизует население, приводит к появлению новых болезней и практически к вымиранию всех тех, кто эти продукты потребляет. Это только касается корпораций производящих еду. А есть ещё все остальные. Так сказать, в погоне, которые в погоне за золотым тельцом, э на наших глазах проводят меры по уничтожению экологии на наших потомков. И вообще, сказать, все планеты Земля. Вопрос: почему они это делают? Ответ очень простой. Они исходят из из понятия ответственности перед законом, но не ответственность перед обществом. Нравственности у них нет. Практически нет. Мы это видим. Поэтому Китай, э, ориентируясь на понятие закона, э, сказать, нарушает все нормы. То есть идёт воровство всех технологий, открытие, разрушение экологии, и на этом появляется китайское экономическое чудо. Америка, надо сказать, плюёт на любые международные соглашения, в амбиты рак делает всё, что хочет, э, сказать, завоёвывает Косово, даже не оправдываясь. Что это такое? Это паралич нравственности во всём мире. Паралич нравственности в России привёл к её практической гибели. Россия выжила чудом. Сейчас то же самое начинается во всём мире. Так вот Россия, вот этот распад прошла, и у неё сейчас шансы исподняться. Весь мир в эту схему входит. Причём входит всё сильнее. Так вот, э, как вполне логично задать вопрос: почему вымирает христианский мир? Почему истреблена нравственность? И что можно сделать для того, чтобы привести всё в порядок? Я много лет занимаюсь диагностикой Я смотрю человека. У него высокая подсознательная агрессия. Я смотрю, к чему это приводит: рак, эпилепсия, шизофрения. Откуда у него идёт высокая подсознательная агрессия? Когда он поклоняется каким-то, скажем, человеческим ценностям. То есть поклонение человеческому счастью, привязанность к человеческому счастью рождает агрессию. Агрессия рождает болезни. Болезнь болезнь превращается либо в неизлечимую стадию переходит, либо превращается в смерть. Я это тысячи, десятки тысяч раз наблюдал, э, сказать, пытаясь помочь людям. По той же схеме развивается любое общество. Если общество, э, начинает, сказать, внутренне загнивать душой, а это и с утрата нравственности. Дальше в обществе внутри растёт агрессивность. Дальше начинается болезни в виде проблем психологии, а безнравственное отношение бизнеса к людям, эпидемии, войны, всё что угодно. Вот весь мир в этом плане болен. Весь мир утрачивает нравственность. Что такое нравственность? Это здесь не просто ответственность перед обществом, это есть, а, ощущение себя единым со всеми. а ощущать себя единым со всеми тогда, когда у него есть чувство любви, которое всех объединяет. Так вот тот человек, который выполняет заповеди главные, 10 заповедей Ветхого Завета, а сказать, 9 заповедей, которые давал Иисус Христос, этот человек может ощущать себя единым с другими, он нравственен, его поведение не будет убивать себе подобных. Наши возможности становятся сейчас настолько масштабными, что недостаточно нравственности обрекает нас на, э, сказать, медленное или быстрое само уничтожение. Значит, вопрос нравственности сейчас стоит, э, проблемой номер 1 выживания человечества. Но на западе этот вопрос не ставится. Там всё нормально. Они вымирают и делают вид, что всё хорошо. В России проблема нравственности стоит очень остро, и это уже все понимают. Уже, сказать, верхи заговорили о том, что э без нравственного воспитания наше общество, Россию не спасти. Как человек остат нарастаным. Вот когда ко мне приходит человек на приём, я говорю: "Вы э ваша душа наполнена агрессией. Вы э без нравственности овели, но не по отношению к людям, а по отношению к Богу". Чего говорит: "Я я всегда был добрый, я помогал другим, я нравственность овёл". Я ему объясняю, что хозяину важно не как слуги шепчутся между собой, а как слуга относится к нему в первую очередь, а потом уже к другим. Так вот, в первую очередь мы должны выполнять божественные законы, а потом человеческие. Есть Христос давал две заповеди: главная возлюби Бога превыше всего, и вторая заповедь возлюби ближнего, как самого себя. Так вот, фраза возлюби Бога превыше всего, заповедь, если она не выполняется, то вторая возле ближнего как самого себя становится ядом. Потому что она приводит к поклонению другому человеку, нарушению второй заповеди не сотвори себе кумира. Как происходит распад личности, будь то отдельный человек или общество. Сначала мы утрачиваем устремление к Богу. То есть мы ищем, где наше счастье, и понимаем, что зачем нам куда-то невидимому, к творцу лезть, стараться объединиться, ощутить к нему любовь. Зачем всё это? Перед нами есть реальное счастье. Самое, так сказать, высшее счастье, если рассуждать, оно состоит из трёх аспектов. Вот в индийской философии причины болезней, несчастья и смерти три. Это поклонение трём составляющим человеческого существа. Как они выглядят поклонение? Какие эмоции оно вызывает? Это жадность, гнев и возделение. Жадность это поклонение материальному, это поклонение телу, так сказать, любому материальному достатку. Гнев это жадность духа. Это поклонение духовным аспектам, способности, сознание, интеллект, будущее и так далее. Возделение это поклонение чувственным аспектам. Высшее наслаждение даёт вожделение. Это привязанность к близкому любимому человеку. Сначала мы утрачиваем ощущение единства с творцом, а когда мы начинаем поклоняться любимому человеку, живём им и стремимся к нему. То есть главный конкурент любви к Богу это любовь к другому человеку. И если мы пере переходим незаметно а от желания сохранять единство со творцом к поклонению любимому близкому человеку, тогда нам Бог уже не нужен. Идёт концентрация на любимом человеке, и дальше по этой схеме мы начинаем поклоняться всем видам человеческого счастья. Мы поклоняемся духовному счастью, материальному И чем дальше идёт поклонение, тем сильнее мы привязываемся, тем мы становимся агрессивнее, и в конечном счёте начинается болезнь, распад и смерть. Что получается? Кто такой безнравственный человек? Это тот, кто ворует, убивает, завидует, прелюбодействует, не уважает родителей. Нарушение, так сказать, последних пяти заповедей. Кто таким становится? Тот, кто слишком привязан к человеческому счастью. Когда я очень хочу... Когда мое желание превращается в страсть, вот тогда я готов убить, предать, я завидую и прочее. То есть, когда я завишу от денег, я ради них могу убить. Когда я завишу от сексуального наслаждения, я из-за измены могу убить. Когда я завишу от своих духовных принципов, я буду презирать и ненавидеть того, кто меня предал. Чем больше моя зависимость от денег, аспектов каких-то человеческого счастья, материальные, духовные или чувственные, тем я агрессивнее, и тем дальше пойдёт распад. В Библии, в Ветхом Завете сказано: "У злого человека нет будущего". Кто такой злой человек? Это тот же зависимый человек, который хочет, который зависит от человеческих аспектов счастья. и зависит настолько, что готов унизить, раздавить, уничтожить другого, чтобы быстрее получить. Мне недавно задали интересный вопрос: чем отличается, а вот у меня появилось желание, как определить, оно божественное или дьявольское? Вот есть желание, окраска. Вот может быть оно божественное, а может быть наоборот, как говорится, лукавый на шептует. Вот в чём разница, кто скажет, как почувствовать? Как отличить? А? Желание не может быть дьявольским, потому что в желании есть энергия, а любая энергия идёт из любви. А божественная. Вот давайте рассуждать логически. Творец создаёт вселенную. Вселенная принимает его энергию. Значит, божественный импульс это первый, это отдача, это жертва. человеческий, сказать, уже вторичный это получение сначала, а потом отдача. Поэтому, если в вашем желании самый первый импульс получить, а потом отдать, это уже тяготение к дьявольскому аспекту. Если в вашем желании первый импульс отдать, а потом получить, значит, это уже ближе к божественному. Так вот, а убийца, вор, негодяй, в первую очередь хочет взять. Он взя хочет взять очень сильно, и когда ему сопротивляются, он готов убивать. А идолопоклонники, так сказать, люди с неразвитым а, мировоззрением, язычники. А у них у любого, так сказать, идолопоклонников, а, которые видят вот здесь вот один, так сказать, мой кумир, вот другой. В первую очередь у них идёт и, и, так сказать, эмоция получения, а потом отдачи. Это не развитое человеческое сознание, потому что животное сначала получает, а потом отдаёт. Так вот, когда человек трансформируется в в человека, как говорится, в котором есть божественная искра, то у него сначала потребность отдать, а потом получить. Так вот, на 10 заповедей помогает человеку обуздать своё животное чувство. Но на растениям То есть, что такое нравственность? Это когда человек от отдачи получает больше удовольствия, чем от получения. Тот, кто верит в Бога, внутренне, подсознательно, всегда будет большее счастье испытывать, когда он отдает. Почему? Потому что если он верит, у него есть единство с Творцом, у него избыток энергии. Эту энергию нужно отдать. И это счастье. Если человек эту энергию не будет отдавать, он будет болеть и умирать. Почему Христос говорил в притче о талантах? дали талант. Что такое талант? Это квитессенция энергии. Получил человек энергию. Если он её отдал и приумножил, это нормально. В нём увеличилось чувство любви, потому что любовь это энергия. А если он ничего не сделал, не отдал, то в нём падает энергия. Так вот, э внутренне верующий человек счастье рассматривает как отдачу. Как только человек утрачивает единство с Богом, у него энергия уходит, и тогда для него счастье это получение. Вот весь механизм. И чем больше он получит, тем счастливее он будет. Так вот, если взять западное общество, оно называется обществом потребления. Это атеистическое общество весьма и весьма, так сказать. Поэтому сама уже само его восприятие мира, оно уже обрекает на Повышение зависимости, агрессивность, болезни, распад, все что угодно. Россия, как более слабое звено, она, подражая Западу, быстрее разлагалась, быстрее вошла в штопор, быстрее пошел распад. И поэтому в России гораздо сильнее потребность в божественном, потребность в нравственности и любви, чем в Западе. В Западе такой потребности пока особо не наблюдается. В России без нее стране просто не выжить. Так вот, для того, чтобы человек был нравственный, он должен соблюдать первые заповеди. Так вот, э, как определить? Мне задали хороший вопрос. Как определить, вот у меня есть кумирство или нет? Я поклоняюсь чему-то или кому-то или нет? Вот как как как заметить, что ты от поклонения Богу перешёл к поклонению кому-то или чему-то? Объясняю. Бог это любовь. Когда любовь превращается в страсть, значит, это уже трансформация. Чем страсть отличается от любви, скажите. Что что? Что это? В страсти нет жертвенности и альтруизма. Что ещё? В страсти эгоизм. Ну, в принципе, это то же самое. Что ещё? Страсть чувства собственности. Частной. Страсть чувства собственности. Частная. Страсть до удовлетворения желаний. Если э вдуматься, то страсть это концентрация на положительной эмоции. Дело в том, что Творец абсолютен. Если мы предполагаем, что есть что-то, что нет в творце, значит это уже нарушение заповеди. Кумир, ещё один бог появился. Всё то, что возникло, всё то, что существует, всё абсолютно есть в творце. Если Бог есть любовь, Совершенно логически рассуждаем и мы приходим к выводу, что абсолютно все формы любви должны быть направлены к Богу. Мы Творца должны воспринимать как мать, как отца, как друга, как ребенка, как брата, сестру. То есть все формы любви, все формы единства мы должны ощущать Творцу. 7 тысяч лет назад в индийской философии возникло понимание того, что в мире есть две энергии. Мозгаей жаска. Вот эта идея, что, так сказать, существует две энергии, и во Вселенной есть две противоположности. Она прослеживается во всех философиях и мировых религиях. Так вот, э, когда мы понимаем, что творец абсолютен, тогда мы, если мы хотим ощущать чувство любви, мы должны испытывать как бы ощущение полное. А это есть соединение двух противоположностей. Говоря простым языком, человек, испытывающий любовь, должен одновременно испытывать две эмоции противоположных: наслаждение и боль одновременно. Если человек хочет только наслаждения, это уже страсть. И когда он хочет только наслаждения, тогда у него возникает ярость, ненависть, агрессия, когда это наслаждение отнимают. половинчатое мышление. Вот человек, у которого есть тенденция сотворить себе кумира и утратить единство с Богом, у него половинчатое мышление. Он живёт только положительной эмоцией. Это психология идолопоклонника и раба. Он хочет только удовольствия. Он стремится к удовольствию, и он ненавидит и отрицает любое, так сказать, он не может принять потерю, потому что смысл жизни для него удовольствие. Удовольствие отняли смысл жизни потерян. Всё, крах. Что делает человек, который испытывает чувство любви? Он понимает, что сегодня это удовольствие получаю, завтра его потеряю. И у этого человека радость от обладания чем-то соседствует с болью от будущей потери этого. И получается, что когда человек испытывает две одновременные эмоции, тогда он идёт к любви, а не к источнику наслаждения. То есть когда я вижу любимого человека одновременно. Я понимаю, что, сказать, он может и должен мне в какой-то момент боли, сказать, страданий принести, тогда я уже не прирасту к нему. Прирастаем мы только тогда, когда концентрируемся на одной положительной эмоции. Вот тогда происходит слипание, срастание душ. Поэтому Христос говорил: а-а э С одной стороны, возлюби ближнего, как самого себя, а с другой стороны, главные враги человека, домашнее его. Потому что именно срастание с любимым человеком закрывает нас от Бога. И когда мы срастаемся с любимым человеком и хотим видеть его только чистым, красивым, добрым, положительным, мы не можем совершенно перенести, когда он отличается от нашего идеала. Так вот, это половинчатое мышление, разрезанное на двое любовь, она уходит в этот момент. И если посмотреть на идею социализма, мы там увидим как раз эту половинку. То есть социализм жил понятием светлое будущее. Светлое, чистое, красивое будущее, где нет конфликтов, то есть нет противоположностей. Нет агрессии, рай сплошной. То есть рай на земле. И вот к этому совершенно сказать сладкому, чистому, только приятному, светлому будущему коммунизм стремился. Что это такое? Это конкретное мышление язычника и идолопоклонника, который молится на свою положительную эмоцию. К чему это привело? Чем больше человек молится на положительную эмоцию, тем больше он прирастает к объекту и тем он агрессивнее становится. Социализм, начав, э, сказать, начиная обещать всем радость, блаженство, счастье, э, сказать, Самые радужные перспективы перешёл к мясорубке, уничтожению десятков миллионов людей. И это было вполне закономерно, потому что половинчатое мышление может двигаться только сначала в одну крайность, а потом в другую. Сначала братство, единство, равенство всем колхозникам получать землю, вернее всем крестьянам свободу, а потом полное лишение земли, свободы и жизни в конечном счете, полное разрушение. И вот так, балансируя из одной крайности в другую, социализм жил, и в конечном счете он был обречен. Потому что половинчатое сознание обречено на гибель. Оно не позволяет человеку подняться на высокий уровень развития. Вот почему в России говорят, хотели как лучше, получилось как всегда. А потому что хотели как лучше, мечтали и молились на лучшее, по привычке. А получается противоположно. И вот это мышление, в котором нет двух противоположностей, оно является ущербным, и это мышление, э, которое не может быть присуще единобожнику, человеку, который верит в единого Бога. Вот сейчас врачи, психологи говорят: человек не может испытывать одновременно две эмоции, только одну. Всё, то есть уже наука она поддерживает э этот этот образ мышления. Как мыслит наука? Наука оперирует понятиями тела и сознания. Понятия души для неё нет. Поэтому наука, в принципе, всё сводит к телу. А раз сводит к телу, то двумя противоположностями одновременно наука мыслить не может. Значит, наука, чем дальше она развивается, тем более языческим она делает наше мировоззрение и тем более агрессивными она делает нас. Кто такой учёный? Без веры в Бога это дьявол. Для него сознание, для него цели, будущее важнее любви. И чем больше развивается это сознание, способности, те внутренняя агрессия больше. Дальше гибель. Значит, к чему мы приходим? Я многим знакомым своим говорю. Многим знакомым я говорю. В ближайшее время будет с свыше уничтожаться люди. с духовностью, которая затмевает любовь. То есть очень просто определить, умрет человек в ближайшее время или нет. Если он осуждает, презирает людей по любому поводу, если он испытывает уныние по поводу будущего, если он недоволен судьбой окружающим миром, если у него, так сказать, слишком часто идет гнев и раздражение, Это человек в ближайшее время нежизнеспособен. Почему? Потому что концентрация девализм это концентрация на духовности в ущерб любви. Для того, чтобы общество перешло в новое состояние и получило новое будущее, любой человек, зацепленный за будущее, за духовность, должен быть истреблён. Я женщинам говорю: "Вот ты хоть женщина, а у неё бесплодие". Я говорю: "Богу девалята неугодны". Для того, чтобы у вас родился ребенок, вы должны пройти процедуру получения божественной любви. А для этого нужно унизить дьявольское. А дьявольское – это есть поклонение духовности, сознанию, желаниям и материальным. В первую очередь, высшим аспектом человеческого. Если вы не можете принять крах этого, если у вас возникает презрение, как правило, через мужчину дается очистка, возникает презрение, осуждение, недовольство, значит, ваш ребенок будет идти не к любви, а к любви. а к идеалам, к духовности, к принципам, к справедливости, а это уже девализм. Так вот Россия опередила Запад в деградации. И в России в прошлом веке было истреблено огромное количество людей именно с очень высоким уровнем духовности и интеллекта. Интеллигенция истреблялась начиная с конца двадцатых годов методично и в огромных масштабах. Можно сказать, что из-за верский строй и прочее, но если вдуматься, почему это, по каким высшим законам было угодно Богу истреблять интеллигентов, становится понятно. Неверующий интеллигент, учёный, не имеющий понятия о том, что такое вера в Бога, это учёный, не имеющий понятия о нравственности. Потому что только из религии, веры в Бога исходит нравственность. Безнравственный учёный это смерть нашей цивилизации. Мы это видим сейчас. Безнравственный учёный не остановит своё открытие. Он ради денег или ради своего престижа сделает его, даже зная, что его открытие приведёт к гибели цивилизации. Так вот, если у человека нет нравственности, то цивилизация это орудие самоничтожения. Нравственность без веры в Бога не бывает. Потому что все 10 заповедей, которые призывают к нравственности, вот эти пять: не убий, не укради, не завидуй. Они исходят из первых. Возлюби Бога превыше всего, не сотвори себе кумира, не упоминай имени Бога всуе, то есть не подменяй божественную логику логикой человеческой. Четвёртая заповедь заповедь субботы, то есть отрешаясь от всех дел для того, чтобы посвятить себя Богу. Если человек эти заповеди не выполняет, он рано или поздно перестанет уважать родителей, он будет убивать, прелюбодействовать, завидовать, воровать, э, лжесвидетельствовать, и он будет обречён это делать. Если это руководитель государства, если это видный учёный или политик, то это убийца общества, государства и цивилизации. Пример Горбачёв-Ельцин. Люди, у которых вот эта тема поклонения была выражена очень сильно. Они сначала поклонялись идее коммунизма, потом стали поклоняться идеям западной демократии. Результат страна фактически погибла. Значит, вывод какой? Наша цивилизация может выжить только тогда, когда нравственность будет возрождена. Больше всего потребности в этом испытывает Россия. Тогда вопрос Если нравственность рождается из религии, а христианство вымирает, то откуда мы возьмём нравственность и как её возродить? Почему католичество практически умерло, православие умирает, а ислам процветает, иудаизм хорошо держится? Я не могу на этот вопрос ответить. Однозначно. Я пытаюсь понять, что происходит. Так вот, на сегодняшний день попытка понять, что происходит, у меня следующая модель. Я позвонил недавно в Израиль. Там женщина, есть, которая прекрасно разбирается во всех вопросах. Я задал следующий вопрос: "Скажите, в иудаизме а Бог считается мужчина или женщина. Это отец или мать. Она говорит, она сказала так. В иудаизме творец абсолютен. В нём есть абсолютно всё, что есть в этом мире. И есть 10 каналов. Называются они сфирот, по которым идёт божественная энергия. Вот два из них канала это идущая мужская и женская энергия. Поэтому творца можно назвать и отцом, и матерью. Но принято называть его отцом, потому что отец как бы дающий начало, а этот мир принимающий начало. Ну и потом при обращении к творцу как-то мы привыкли к как к личности обращаться, поэтому принято называть его отцом. Я посмотрел, а в принципе, э-э, сказать, любая Любое достижение нынешней философии западной философии это просто детские игрушки по сравнению с мировой философией и мировыми религиями. Но все более-менее э серьёзные, значимые понятия, они сопрягаются с самыми первыми откровениями божественными, которые пришли на землю. Это было много тысяч лет назад. Часть из них отражена в индийской философии. Так вот, в ведантийской философии Бхагават-гита, которая является Библией для индийцев, а бог Кришна, обращаясь к Арджуне, говорит: "Я твой отец, и я твоя мать". Это вполне логично. Если мы воспринимаем бога только как мужчину или только как женщину, это уже половинка, это уже разделение творца, этого просто не может быть. С этого начинается момент поклонения и создания кумира. поклонение какой-то половинке, левой или правой. Значит, что получается? Во всех мировых религиях творец абсолютен, непостижим. Почему запрещалось, э, так сказать, в, в иудаизме изображение творца? Ни в коем случае, потому что когда мы его изображаем, мы даём ему какие-то признаки, ограниченные, человек-то ограничен. И когда мы им даём какие-то ограниченные признаки, то сужается наше представление о всевышнем. И Происходит подмена логики божественной логикой человеческой. Дальше распад. Дальше нарушение всех заповедей. Тогда вопрос: почему что произошло с христианством? Э я когда начал, если анализировать, я понял простую вещь. Э те знания, которые пришли через Христа человечеству, уровень был настолько высоким, что люди просто не могли их понять. Даже собственное ученики апостолы Христа не понимали. Поэтому человеческое невежественное мышление поверхностно истолковало то, что он говорил. Если в молитве говорится отче наш, то значит Бог это отец, это мужчина, и начинается тенденция восприятия творца только как мужского начала. А если идёт только мужское начало, должно появиться женское. В католицизме Бог это мать. Поклоняются Деве Марии. Значит, что получается? А в христианстве а не, э, сказать, неумение понять то, что говорил Христос, поверхностное толкование тех истин, которые он говорил, привело к разделению, к неправильному восприятию творца. В нашем подсознании есть главные точки, отношение к которым определяет наше мировоззрение и всю нашу энергию, куда мы её посылаем. Это отношение к Богу. отношение к любви, отношение к себе, отношение э к судьбе. Если творец только мужчина или только женщина, это уже половинчатость. Значит, любовь в любви тоже должно быть либо одно, либо другое. И тогда любовь представляется только наслаждением. В любви уже нет одновременно боли и радости, только наслаждение. Если любовь это только наслаждение, только доброта, только хорошее, только положительное, бескомфликтное. Дальше что идёт? Дальше идёт нарушение первой и второй заповеди. Какой выход? Так вот, а судя по всему, вот эта тенденция половинчатого восприятия творца, она начала работать в каталистии православия достаточно сильно. Что получается? Вот смотрите, назовите мне главные черты русского народа. Щедрость, пишу, щедрость. Что ещё? Что? Э, мы говорим, давайте положительные. Искренность, скажем так, да? Что ещё? Что? Милосердие. Сострадание. То есть, э Вот если э ну, оно принято считать, в западном человеке больше идёт ответственность, честность, работоспособность, э, индивидуализм, закрытость определённа. В русском человеке это гостеприимство, это щедрость, это жертвенность. Но все эти признаки относятся к человеку какому? Социальному, общественному, община коллективное сознание, забота о другом, жертвенность, искренность, щедрость это вы, вы мне описываете человека с коллективным сознанием. Значит, что получается? Если Бог это мать, то идёт поклонение материальному аспекту, и начинается, так сказать, очень хорошо, чётко всё регулируется в, в аспекте материальном. Начинается экономика, взаимоотношения, чёткие защита частной собственности, Это картина западного мира. И, соответственно, минусы. Вскать, о разъединение людей, поклонение золотому тельцу, душевная чёрствость и постепенное вымирание. В русском человеке вроде бы всё хорошо. Но если говорить о недостатках русского человека, это что? Какие? Пьянство, лень. В первую очередь это пьянство, воровство, враньё и лень. Безответственность. Это что такое? Так вот, это тоже поклонение коллективному сознанию, то есть духовности. Когда человек поклоняется духовности, что происходит выходит? Потеря духовности. Как она выглядит? как воровство, как пьянство, как враньё и как жестокость. Что мы видели при социализме? Значит, что получается? Для того, чтобы человек обрёл нравственность западные а католическое православие должно объединиться в главном в понимании того, что говорил Христос. должна объединиться в нравственности и в любви к Богу. Если этого нет, если этого не будет, то шансы, мне кажется, на выживание очень малы. И многие православные священники искренне говорят: скоро конец света, мы все погибнем, шанса возродиться нет. Мы все умираем. Картина безрадостная. Так вот, всего-навсего нужно преодолеть разногласия и преодолеть поклонение человеку и человеческой логике. Нужно выполнить первую и вторую заповедь. Нужно ощутить единого творца абсолютного во всём. Как только идёт разделение, что дальше получается? А когда Христа спросили: "Учитель, все благий" Он сказал: "Не смейте называть меня всеблагим. Всеблагий только Бог". Кто такой всеблагий? Всеблагий это безгрешный человек. То есть Христос сказал: "Не смейте называть меня безгрешным". То есть Христос нёс в себе любовь, единство с творцом. Он чувствовал творца в себе. Но при этом у него была человеческая оболочка, и она была грешной, то есть наше человеческое естество для него приоритеты всё-таки животного начала очень сильны, соответственно, поэтому в нас как бы грех, то есть утрата любви в угоду нашим желаниям всегда теоретически присутствует. Так вот, если говорить, что произошло с Христом, там божественное стало болееше больше реальностью, чем человеческое я. Вот в этом, вот в этом суть победа над грехом. Если же для человека его инстинкты важнее, чем любовь к Богу, то тогда идёт обратный процесс. Так вот Христос говорил: "Не смейте называть меня безгрешным". А по сказать апостол Пётр невольно из-за поклонения жизни, из-за поклонения как раз сказать, возделение чувства жизни э три раза невольно предал Иисуса Христа. А можно ли безгрешным назвать апостола Петра? Я думаю, нет. Последователем апостола Петра считается Папа Римский. Вот он считается безгрешным по определению. Дальше смысл понятен. Если Папа Римский безгрешен, значит он Бог. Всё. В подсознании срабатывает эта тема автоматически. Если человек является Богом, а дальше уже всё остальное. Так вот оказывается, неправильное отношение к Богу, к любви, оно может привести к чему угодно. Для того, чтобы была нравственность, нужно соблюдение первой заповеди. Чтобы было соблюдение первой заповеди, нужно сохранить чувство любви в любой ситуации. Тогда ставится вопрос: Что такое любовь и как её сохранить? Кто скажет? Это мне на сайт, на почту недавно прислали. Дети вот, я сегодня звонил в Москву, попросил расположить на своём сайте вопрос, вернее, предложение: все женщины, ну, женщины у нас активное начало, понятно. Сейчас тем более. Пускай зададут своим детям от 5 до 10 лет. Вопрос: Что такое любовь? Так вот, там были ответы на западе. Э, ребёнок отвечает, что такое любовь. Потрясающий ответ. Я даже не ожидал. Вот там один я, как сказать, несколько, так сказать, ответов запомнилось. Один ответ такой: "Любовь это когда бабушка ходит в туалет, А дедушка не считает, что это только плохо. Если на видках бабушка ходит в туалет. Вот вот в этой фразе гениальной, как раз любовь это принятие удовольствия и неудовольствия одновременно. А как у нас? Вот я его люблю. А потом подглядел, как он в туалет ходит, я его уже не люблю. Вот я его люблю, а у него прыщик вырос. Я его уже не люблю. Я его люблю, а он меня обидел. Уже не люблю. Ну и дальше, и дальше, и дальше. Так вот, любовь, она соединяет два противоволожных понятия. Когда мы хотим жить только понятием красивое, чистое, светлое, как большевики, дальше заканчивается любовь и начинается распад. Так вот, многие женщины, которые мне пишут записки, для них любовь, это красивое, чистое, светлое. Вот он должен быть таким, таким и таким. Шаг влево, шаг в право. Он мне уже не нравится. И наше неправильное отношение к миру и рождает поклонение, прирастание, а затем ненависть. Вот и все. Так вот, хотим мы или нет, мы, так сказать, мы обречены вернуться к тому, что говорил Иисус Христос, и понять это. Потому что, э, для того, чтобы заповедь несотористе Комира выполнялась, должна выполняться первая заповедь: возлюби Бога превыше всего. Для этого чувство любви должно жить в любой ситуации. И нужно отбрасывать всё то, что любви мешает. Вопрос: что мешает любви? Кто скажет? Много чего, да. Так вот любви мешает в первую очередь установка на потребление. Когда я хочу больше получить, чем отдать. Любви мешает а-а э, обидчивость. Вот насчёт обидчивости очень важно. Если я раньше говорил, что обида это убийство, и я сейчас это говорю, сейчас я стал дополнять. Обида это попытка воспитать другого человека. Значит, если человек ведёт себя недостойно, я хочу его изменить. Самый примитивный момент это обида. А в переводе означает: я тебя убью, если ты так будешь себя вести. Так вот, есть другие формы подойти и сказать: я тебя не убью, но ты должен стать другим, ты должен измениться. Так вот оказывается. Я пришёл к элементарной вещи. Если мы на мир смотрим как на объект любви, воспитания и заботы, на весь мир, на любого человека, то тогда уже мы не будем убивать обидой. Значит, чтобы любить, ну, то есть настраиваться, смотреть на любого человека как на ребёнка, как на объект воспитания. Мы должны все сказать: любой человек всегда может, в принципе, в конечном счёте измениться. Он изменяем. И если человек меняется к лучшему, он может развиваться. Значит, вся проблема не в том, чтобы обидеться и осудить, а в том, чтобы помочь ему измениться. Если это чувство мы держим, Тогда уже чем несовершенней человек рядом, тем больше у нас должно быть любви и энергии на его воспитание, а не агрессии на его уничтожение. Дальше. Что мешает любви? Агрессия к времени. Это один из время это фундаментальная величина во Вселенной, во Вселенной. Тот, кто, к сожалению, это прошлое, тот, кто плохо думает о будущем, боится будущего, этот человек уходит от любви. Что такое сожаление о прошлом? К сожалению, я прошлым часто рождает ненависть. Или он ненависть к окружающим, или ненависть к себе. Вот что-то произошло. Я не могу принять этого. И дальше, чем сильнее я не принимаю, тем сильнее моя энергия ищет желание кого-то уничтожить. Я в конечном счёте пришёл к формуле. Дурак ищет причину в других, когда что-то произошло. неприятное, и он их начинает ненавидеть и осуждать. Умный ищет причину в себе, когда произошли неприятности, и он начинает ненавидеть и осуждать себя. Мудрый причину находит в своем несовершенстве. А несовершенство – это недостаток энергии, недостаток любви. То есть, если что-то произошло, в твоей душе мало любви, мало веры. Совершенствуйся. Так вот, для того, чтобы человек не убивал любовь, он должен искать, понять, понять, что причина не в других людях и не в себе, а в собственной неразвитости. И если человек это понимает, тогда любая неприятность подталкивает его к развитию, к любви и в конечном счёте к вере. Вот такие нюансы. вроде бы они очень много значат. Вот у Христа здесь девять заповедей блаженства. Как звучит первая? Блаженны нищие духом. Дух это сознание. Дух без любви, сознание без любви это девиализм. Вот богатый духом это нынешний учёный, у которого нет нравственности, но есть блестящие способности. Так вот, э, блаженны нищие духом это тот, для кого любовь важнее сознания, важнее духовознеи принципов. В первую очередь, вот выживать будут сейчас именно те, для кого любовь важнее будущего. Вторая заповедь. Блаженны плачущие. Знаете, кто плачет? Что такое плач, знаете? Реакцией на что является плач? боль, унижение, потеря. В конечном счёте, боль и унижение это тоже потеря, она раз на достоинство, потеря идеалов. То есть в конечном счёте это потеря. Так вот, если человек принимает потерю, как принять потерю? Нужно отдать жертву. Вот слёзы это жертва. То есть тот, кто плачет, он принимает то, что произошло. У него нет желания ненавидеть, мстить или унывать. То есть в этой фразе блаженное плачущее механизм правильного отношения к прошлому. Блаженный кроткий. Кто такой кроткий? Ибо они наследуют землю. В принципе, кроткий это тот, кто может усмирить свои желания. То есть Если человек свои животные желания сдерживает, куда у него идёт энергия? В божественное. В блаженное миротворчество. Кто такой миротворец? Это тот, кто конфликт решает не за счёт уничтожения или подавления, а за счёт примирения. Примирение без любви невозможно. То есть, э, заповеди Иисуса Христа они направлены на то, чтобы человек концентрировался на любви и не нарушал высших законов Вселенной. Говоря простым языком. Вот скажем так. Сейчас цивилизация находится в состоянии безнравственности. Цивилизация погибает. Для того, чтобы появилась нравственность, должна появиться вера в Бога. Чтобы появилась вера в Бога, чувство любви, без которого веры в Бога нет. Чувствовали веру в Бога, и чувство любви само как по себе, как таковое, оно должно быть защищено. Оно должно стать э-э главной целью человека. В каком случае это происходит? Когда человек умирает. Когда человек теряет всё, тогда он начинает, как говорится, думать о своей душе. Значит, что бы человечество вызвало, что должно произойти? Катаклизм, катастрофа, болезни, несчастья, всё что угодно. То есть либо мы добровольно идём к этому, либо принудительно. Но некоторые, как я замечал, даже когда начинаются у него проблемы что к выводят на правильное понимание, а упорствуют в своих обидах, претензиях и прочее. Такие спокойно или, так сказать, или неспокойно умирают. То же самое с нашей цивилизацией. Сейчас начинается подсказки со всех сторон для того, чтобы мы, так сказать, вышли на уровень исполнения первой и второй заповеди. То есть выживать будет элементарно тот, для кого чувство любви является главной ценностью, и которая может его сохранить тогда, когда вроде бы э, сказать, обычный человек впадает либо в депрессию, либо в тоску, либо в обиды и прочее и прочее. Один из главных конкурентов любви это любимый человек и это будущее. Значит, самое опасное на сегодняшний день это осуждение близкого человека, отречение от любви к нему. И это непереносимость краха будущего. То есть, когда предали, когда несправедливо отнеслись, когда ожидается катаклизм, если мы впадаем в осуждение страха или уныния, то мы ситуацию не проходим. Зал посмотрим на начало лекции. Готовность принять крах будущего. Три креста. Никогда, ни за что. Это я как-то в компании сказал, говорю: "Мою книжку кто читает?" Ну, в основном будущие поконечки. Мне говорит: "Это что? Это такие вещи говоришь, люди книги не будут читать?" Я говорю: "Ну а что, так и есть. Человек чувствует, что у него очень серьёзные проблемы, и он интересуется моими книгами. Чуть-чуть отпустило, на кое-му эти книжки нужны." А да. Но, во-первых, я скажу, мы все на этой земле будущие покойники. Это первое. Второе, да, вот как раз вопрос раньше или позже. Так вот, э, я в большинстве мест, где я бываю, и вот я смотрю, готовность принять крах будущего, практически ни у кого этого нет. Что это означает? Это означает, что э, сказать, жизнь возникла сначала как полевая структура духовная, и только потом появилось материальное. Наш дух, наша душа, они старше тела. Поэтому принять крах тела, принять материальный крах гораздо легче, чем принять крах духовный. Так вот, на уровне, когда человечество начинает, нарушая все заповеди, концентрироваться на человеческом счастье, в первую очередь, самое глубокое и самое тяжёлое поклонение идёт на высших духовных аспектах. Самое одно из самых главных испытаний, которое человек не может пройти, это сохранить любовь тогда, когда рушится будущее. Вот я сейчас книжку пишу Человек будущего. И я там говорю о том, что то, что произошло с Иудой это модель гибели нынешней цивилизации. Вот там есть странный момент, когда Христос даёт ему кусок хлеба, и говорит: "Меня предаст тот, кому я дам хлеб". Я пришёл к выводу, что Христос говорить это просто не мог, потому что, ну, не дебилы же полные его ученики. Если он говорит: "Меня сейчас вот смотрите, сейчас кому дам хлеб, тот меня предаст", даёт Иуде, всё говорят: "Мы ничего не поняли. Повторите заново". Ну, извините меня. Есть же всё-таки законы человеческой логики. И я понял, что это опять же несколько неправильная интерпретация того, что мог сказать Христос. Он мог сказать: "Меня предаст тот, для кого хлеб важнее всего. А хлеб раньше был главным и, может, часто единственным источником жизни, выживания. Люди ели хлеб и все, больше ничего. Так вот, хлеб был символом поклонения человеческому, символом жизни. И он сказал, для меня, меня предаст тот, для кого хлеб важнее всего. После этого дал Иуде кусок хлеба и говорит, иди делай свое дело. Они решили, поскольку он заведовал кассой, что как бы не относится. Значит, Эта фраза была кому адресована? Иуде. Не ученикам, а Иуде. Вопрос: для чего эту фразу Христос адресовал Иуде? Он ему давал последний шанс. Он ему он ему простым языком говорил: "Ты меня хочешь предать?" "У тебя есть шанс всё-таки ощутить любовь и не осуждать меня". Иуда этого шанса не смог реализовать. Вопрос почему? Да, понимаете, необходимо было для религии или нет? Мы, э, так сказать, берём ситуацию на веру. Вот она произошла, и пытаемся с ней разобраться. Можно ли её расшифровать с точки зрения божественной логики и психологии? По моей точке зрения получается, что можно. Я умью излагаю. Нужно это было для религии или нужен этот вопрос второй? Весь смысл заключается в том, что э иудейское общество Израиля того времени э, вошло в кризис. Смысл этого кризиса заключался в том, что развитая сознание, развитая цивилизация вошла в конфликт с любовью и верой в Бога. После этого Израиль должен погибнуть, что и произошло. И Иерусалим был стёр с лица земли. Причина гибели Израиля – поклонение духовности в ущерб любви. И чем человек умнее и талантливее, а Иуда был самым волевым, умным и талантливым, поэтому касса и заведовал, Христос достаточно умным был человеком, и уж если Он поставил на кассу Иуду, наверное, было за что. Причина. И больше всего Христа осудил из-за вот этого елея драгоценного именно Иуда, из каких понятий, из нравственности. Но в одном из Евангелий было написано, что Иуда был вор. Запускал деньги в эту, как сказать, казну, которые люди давали подаяние. Вопрос: почему? Человек зацепленный за духовность всегда тяготеет к её утрате, то есть ворует. Мы говорили про наш народ. Так вот Иуда не мог преодолеть крах идеалов. 3 года он был рядом с Христом. 3 года он его слушал. 3 года он ему верил. Но когда пошло главное испытание, что важнее любовь или понятие справедливости, духовности, Иуда не смог этого выдержать. Это была его трагедия. Что произошло дальше с Иудой? Он обречён был на смерть. То, что он покончил жизнь самоубийством это, так сказать, констатация факта. Он был нежелец. Но что для него духовность стала абсолютным приоритетом над любой. Дальше рак, убийство от несчастного случая, человек какой то какой-то налетел, просто что-то случилось. То есть самоубийство Иуды это всего-навсего реализация смертельного уровня, который к нему уже пришёл. Иуда погиб. покончив жизнь самоубийством. То же самое произошло с государством Израиля. Причина духовность важнее любви, оказалось. Если взять социализм как таковой, в чём его суть? Светлое будущее важнее любви. Из-за поклонения светлому будущему отказывались от любви к родителям, к любым другим людям воспитывали классовую ненависть, ненависть к родителям. Убивали миллионы людей, отказывались от нравственности, от любви, от всего чего угодно ради светлого будущего. Что такое светлое будущее? Это есть духовность. Понятие духовность, сознание в первую очередь обращено к будущему. Так вот Христос говорил: "Не думайте о завтрашнем дне, «Живите как птицы». Это означает «Не поклоняйтесь будущему». Эта фраза была в первую очередь обращена к Иуде. Иуда не смог пройти это испытание. Значит, если он не смог этого 2000 лет тому назад, делаем вывод. Большинство живущих на земле людей, если это испытание пройдет, вряд ли его выдержат. Логично? Логично. Ну давайте сейчас воспользуемся моментом. Это по поводу того, когда это наступит сразу или попозже. И вспомню все моменты, когда нас лечили крахом будущего, несправедливость, развал наших надежд. А так сказать, мечты наши, так сказать, не осуществились. Близкий человек предал, изменил, всё что угодно. Пройдём по жизни и примем любой крах будущего, любое его разрушение как возможность ощутить, что любовь важнее любого будущего. Любовь это понятие вечное, а вот будущее это понятие приходящее. Поэтому мы имеем право оперировать только навечностью. Как только мы прирастаем к чему-то нестабильному, мы чувствуем, что мы его утратим, и в нас появляется агрессия, как желание защитить это разваливающееся, сказать, эту разваливающуюся ценность. Так вот одна из самых главных ценностей при переходе к новому будущему это будущее старое. Это умение потерять будущее и сохранить любовь. Попробуйте пересмотреть жизнь и пройти главные ситуации правильно, прошу. Поговорить Хорошо. Вот это вот состояние ещё хотя бы пару лет продержите. И тогда будет отлично. Для начала. Насчёт вопрос был насчёт Ислама. Что с Исламом? Почему он достаточно хорошо себя чувствует? Как вы считаете, почему? В первую очередь, нравственные аспекты чётко выдерживать уважение к родителям. Ну, насчет не воруй, знаете, рубят руку или пальцы. Рубят. Поневолен, закон начинаешь уважать. Дело в том, что ислам очень похож на православие. Вот надо выяснить, в Коране, так сказать, творец все-таки, Аллах, это как бы только мужское начало или мужское и женское? Я еще не узнавал, я постараюсь узнать. Но если вот так по восприятию воспринимается только как мужское, значит, тема поклонения духовности, значит, агрессивность. Ну и всё то же самое, говорится, что на востоке бывает. Вопрос, почему ислам хорошо держится? Потому что главные моменты пьянство, воровство и враньё в исламе очень жёстко пресекались. А пить нельзя вообще. Вот за счёт этого Проблемы, я думаю, будут нарастать. Но он держится нормально. Потому что когда человеку, сказать, э, когда нравственным быть выгодно, тогда подсознательно выгодно быть верующим. Этот момент, то есть государство, если в государстве нравственно, нрав быть нравственным и верующим выгодно, это государство будет процветать. Если в государстве более выгодно быть жадным, зависливым, быть под лицом это государство обречено на гибель. В современной России быть жадным, быть завистливым, быть предателем выгодно или нет? На верхних шевонах явно выгодно. На не, на и на средних, говорят. На низших всё-таки у нас ещё есть остатки коллективного сознания, нарас, сказать, ответственности перед обществом, поэтому там понятно, если человек негодяй, а при советской власти просто, так сказать, человек не просто было выгодно, а невозможно было выжить, если ты не был, э, сказать, если ты не лгал, если ты не предавал, если ты не воровал. Невозможно было выжить. По телевизору я смотрел, Микоян выступал, и он сказал: "Перед правда, в 50-х годах, но всё равно". Он говорит: "Мы все стоящие у власти банда воров и убийц". Человек честно высказал своё отношение к Советской власти и, так сказать, правительству, которое многие десятилетия вело общество в светлое будущее. Так вот, выживет только то общество, которое помогает человеку обрести веру в Бога и нравственность. Западное общество нравственность не воспитывает. Оно воспитывает понятие ответственности перед законом. И всё. В какой-то степени нравственность, но с ослаблением религии всё это уходит. У ислама, несомненно, будут проблемы. И они сейчас уже начинаются. Когда иденаверсы режут и убивают друг друга, это уже кризис определённой религии. Это есть как раз тема, то, что я называю зацепки за идеалы, за духовность. Причём ислам очень хорошо работает, пока он работает противвест западной цивилизации. Он как бы её раскачивает и заставляет развиваться. Угасание, распад заметен становится на фоне ислама. То есть в оппозиции он очень хорош, как Ельцин был. Очень хорош в оппозиции. Как стал, так сказать, руководителем страны инвалид, полуспившийся, разоривший, практически уничтоживший собственную страну. Так вот что получается. Получается, что на сегодняшний день а никакими экономическими, политическими мерами мир не спасти. Мир можем спасён только через реальное, так сказать, изменение души человека. Если душа будет здоровой, то тогда тело выживет. Если душа больна, тело обречено. Я это говорю как специалист. Здоровая душа это душа, в которой есть любовь и нравственность. Для того, чтобы это понять, человек должен ощутить, что без любви, как без воздуха, он жить не может. И вот когда она это поймёт, вот тогда понятно, станет понятно, станет понятным всё то, что говорил Христос. Потому что всё, что говорил Христос это проповедь любви. Это выполнение первой заповеди. Если в иудаизм имеет 613 заповедей, которые все сводятся к десяти, если не соблюдать 10, все остальные работать не будут. Но все эти 10 работают тогда, когда выполняется первая. Так вот, э, в Израиле двухтысячелетней давности все заповеди выполнялись. Но они стали выполняться механически. Первая заповедь механически выполняться не может. Только личное устремление человека к Богу и непрерывное ежедневное устремление позволяет первую заповедь реализовать. Когда человек просто механически всё исполняет, первая заповедь работать перестаёт. А затем начинает блокироваться всё остальное. Так вот, реально у нас есть потребность в Боге, как в воздухе, без которого мы дышать не можем. Как правило, когда мы умираем. Я это знаю по себе. Вот в православии есть такое понятие, все святые, они испытывали свою грешность очень сильно. Они говорили: "Я самый грешный из людей" и так далее. И опять же, с моей точки зрения, невежественное толкование того, что говорили святые, привело к тому, что сейчас идёт тема для того, чтобы ощутить Себя, сказать, вот действительно ближе к Богу. Нужно ощутить себя невероятно грешным и нужно концентрироваться на своей грешности. Что такое грех? Это и сутрата любви к Богу. Если концентрироваться на своей грешности это концентрироваться на утрате любви, а это девализм. Поэтому ощущение своей грешности должно каждую долю секунды подталкивать нас к любви к Богу. Если я осознаю себя безгрешным, тогда у меня нет потребности в любви У меня и так все хорошо. Когда я осознаю свою грешность, когда я осознаю свои какие-то проблемы, то тогда мне любовь нужна как воздух, потому что она меня спасает. Что такое грешность? Это зависимость от человеческого счастья. Страх перед будущим – это тоже грешность. Значит, если мы осознаем, что какие-то определенные катаклизмы, неприятности должны быть, и это нас подталкивает к любви, то это и есть правильный путь. Если же я думаю о каких-то проблемах, и это, так сказать, даёт мне страх и уныние, пессимизм, недовольство судьбой. Вот это усиление то, что называется греха. Насчёт Камчатки. Я думаю, проблемы здесь будут. Камчатка это страна вулканов, и какие-то перетряски будут. По моим, так сказать, э, по моей диагностике, естественно, я не могу смотреть будущее, я смотрю настоящее на тонком плане. Самые сильные моменты перетрясок будут в Китае, Японии и Таиланд. А, в, кстати, в Питере самый лучший специалист по землетрясениям, вот в газете была статья. Ему задали вопрос, что там с Китаем произошло. Он говорит: "Да всё очень просто, они безрассственные люди, поэтому там землетрясение". То есть уже вот эти связки начинают учёные говорить. Причём этот человек является, кажется, лучшим в мире, хмм, специалистом по предсказанию землетрясений. И вот он про Китай так сказал. Он говорит: "Более того, во время Олимпиады в августе, кажется, да, обязательно Тряхнет, будет обязательно что-то произойдёт. Трехнёт, будет какой-то катаклизм. Китай должен получить какой-то знак свыше за своё безрассное, сказать, отношение к миру, к себе и так далее. Китай это атеистическая страна. Буддизм это религия без бога. А по сути дела, правительство, так сказать, Китая политику держит атеистическую. И это очень большая проблема со временем. Потому что сейчас я Китай ведёт, вот как в книгах пишется, как самый хищный империалист, абсолютно безразлично, жестоко по отношению ко всем и так далее. Но нарушение, так сказать, заповеди рано или поздно даёт проблемы. У зла нет будущего. Это я сегодня в личный раз перечитал Ветхий Завет. Поэтому вполне логично. Я об этом говорил 15 лет назад ещё, там мне один парень сказал, что землетрясение в Армении было связано с агрессией людей. Вот эту фразу меня как-то я почувствовал, что в этом есть правда. Я начал смотреть, диагностировать, а потом я уже каждый раз везде вижу какие-то определённые аналогии. А самое атеистическое государство в мире, знаете какое? Ну, наверное, то государство, где грех и порок разыщены лучше всего. Так ведь? Какое? Нидерланды. Там наркотики, проституция, гомосексуализм, однополые браки, так сказать, всё что угодно, там нет проблем. Так вот. Где дамба находится? Какое государство в случае малейшей перетряски погибнет первым? Ну вот всё не случайно. Поэтому а, сказать, э, случайности не бывает. Случайности есть, э, в, сказать, на поверхностно-материальном уровне. А на тонком плане любая случайность начётко видно, как одно связано с другим. Вот. Поэтому вполне логично предположить, что какие-то проблемы будут. И ещё раз хочу сказать, что я помню, меня как-то тряхнуло сильно. Э, сказать, это было через несколько дней после 11 сентября в Америке. Я тогда я осматриваю натон комплане, какая-то группа людей как бы подключается ко мне, к моей информации. Я думаю, что такое? Я смотрю в Америке. Тогда я понял, когда их тряхнуло э натон комплане, что-то пошёл интерес к той информации, которую, так сказать, я излагаю. До этого я был оглох. Э на пресконференции я рассказывал. Один человек там был рак горла, пришёл ко мне потом, так сказать, э пошло улучшение, и он сделал пресс-конференцию, на которой ни одна видеокамера, ни фотоаппарат ничего не записал. Он сказал: "Я не буду этим заниматься. Популяризировать этого чека, я понял, не имею права". Вот. Так вот, э, тоже, наверное, всё не случайно. Так вот, потом меня достаточно сильно начало, так сказать, ощущение было тяжёлое. Я смотрю, повисла какая-то группа людей на мне, причём группа с какими-то такими бандитскими Наклонностями думаю. Что за, так сказать, это самое? Группировка. Смотрю. А почему Бандитская? Потому что там поклонение благополучной судьбе идет, безумное. Начинаю вычислять, где эта группировка Бандитская находится. Смотрел, смотрел. Соединенные Штаты. Там. А через два месяца пошел Новый Орлеан. То есть уже заранее. Интерес к информации. Интерес к информации. Почасовые вот движения штата на тонком плане опять проявляют интерес к этой информации. Значит, какие-то проблемы не исключены. То есть я не я не прогнозирую будущее. И вот я в настоящее вижу нюансы, вот я их излагаю. Так вот, с человеком происходит то, каков он внутри. Если человек внутри меняется, меняется ситуация вокруг него. Понятие нравственной любви определяет состояние души человека. Именно состояние души человека определяет то, с ним, то, что с ним произойдёт. Я раньше смотрел в будущее, а потом я понял, это опасно, это вредно, это не нужно. Я смотрю только настоящее. Вот я смотрю, что, так сказать, э-э глубинные структуры человека, его подсознание, его душу, и сразу видно, что с ним будет. Вот у женщины этих детей не будет. Вот это умрёт ребёнок. Этот мужчина не жилец. Вот эта группа людей будет иметь большие проблемы. Это всё видно сейчас, уже сейчас. Почему? Потому что если, так сказать, душа с червоточиной, болезнь автоматически придёт для спасения души. Ну, вот. поэтому не надо, так сказать, быть правицем, ну, так сказать, нужно всего на всё посмотреть в свою душу, и сразу будет ясно, э, какие у нас проблемы. Вот и всё. Так вот, это я к чему? К тому, что Напряжение крах о будущему у нашей аудитории было 3 креста. Для того, чтобы выжить, нужно хотя бы плюс 50. Сейчас перепугу плюс 200. Это мне одна женщина написала записку: "Не могу работать. Вот только когда чувствую, что ну всё, тогда начинаю. Напугайте меня". Так вот, я хочу подчеркнуть Когда появляется любая мысль о возможных, так сказать, проблемах, катаклизах, смерти, это у нас должно вызывать вспышку любви, стремление к Богу. Если этого не происходит, мы ситуацию не меняем. Ситуация меняется, её можно изменить. А проценты считать не будем. А дело в том, что божественная логика процентами не измеряется. Я убедился, потому что вот один раковый выздоравливает безнадёжной четвертой стадии, а у второго только начинается бесполезный Вот я это только тогда, когда посмотрел, как излечиваются люди и как они умирают, я понял, о чём говорил Христос, что пришли на виноградник один утром, второй днём, третий вечером, получили все по динарию. И возникает: "Почему?" А потому что в царстве Божьем логика не та, как у людей. Там не подсчитывается метрами, килограммами и часами. Там нужно устремляться, и наверху всё решает, хозяин сам решит. Ну вот я был в Японии, я рассказывал на лекции в Токио первый вечер. Я ложусь на кровать, а кровать начинает раскачиваться. И раскачивается всё сильнее. Потом начинает трещать шкаф вделанный в стену, то есть стены начинают двигаться. Я лежу и думаю, началось. Там так потише, потише, потише. Я потом спрашис спросил в ресепшене, говорю: "Сколько баллов было?" Было 3. Нет, было 2, но сказали, что 3. А нам дали официальную информацию. Там было все 5. Ну, что извините меня, когда стена ходуном ходит, это не два, не три баллов. Вот я тогда посмотрел Японию. Там идёт у японцев сильнейший страх перед будущим. То есть самая опасная программа. Чем сильнее человек боится будущего, тем хуже его будущее будет. Я не понял почему, ведь японцы всегда жили в в районе, где цунами, катаклизмы и прочее, ураганы. Почему сейчас страх, ведь у них же сотнями лет восприимчивость Придёт и придёт. И только сейчас я понял. Японец постоянно жил в условиях близкого краха и гибели. И это унижало его эго. Его индивидуальное сознание, унижало его безнравственность и подталкивало к нравственности, к объединению, к помощи, к альтруизму. Поэтому в Японии очень сильно коллективное сознание. Самое сильное, пожалуй, в мире. Вот в этом плане японцы на нас похожи. сказать, пенять янрасность там очень много значит это эссенс перед обществом. И вот за счёт этого они выживали. А после войны Америка даёт туда и экономику, свою психологию. И если раньше любой возможный катаклизм японцев подталкивал к любви, к жертвенности, к помощи и развивал его и очищал, то сейчас любой возможный катаклизм у японцев вызывает страх, привычный американский страх за свою задницу, пардон. А дальше идёт накопление а агрессия. Я когда вылетал в Токио, у меня было потеря энергии. Я думал, что я просто умру в самолёте. Обесточенность полная. Потом я понял, причём я смотрю, в чём дело. У меня идёт страх перед будущим и дикая программа само уничтожения. Потом только до меня дошло, что я врезана сошёл с Японией. И если в Японии вот так программа работает, как я почувствовал, у меня просто по работе Обостренная чувствительность, я реагирую на опасность намного раньше, чем обычный человек. Я физически поддыхал перед вылетом в аэропорт, перед выездом, перед Японией. Потом я туда приехал, как-то уже более-менее сбалансировался, помолился, стало легче. Но это очень важный знак. Очень неважно. То есть энергетика Японии я просто говорю в настоящем, как специалист, очень и очень неважно. Принятие травмирующей ситуации очень и очень слабое, с совсем вытекающими последствиями. Так вот, когда вылетал на Камчатку, пока ничего не почувствовал. Вот, значит, уже это уже ранит. Я тут недавно в Самаре у меня, так сказать, была лекция. Так вот, э, перед лекцией в Самаре тоже ломало очень сильно, и я не мог понять почему. А потом мне сказали, закрытый город был Самара. там много военных заводов, ну и так далее, и так далее. А э, кто работает на военных заводах? Ну, как правило, учёные, для которых знания важнее любви. Он же на убийство настроен. Поэтому потенциал закрытого городка, как правило, какой? Бешенная концентрация на будущем, на открытиях, на духовности, а про любовь никто не думает. Почему? Потому что для истребителя, как говорится, по сути, э, как бы о любви думать не принято. Вот, так, поэтому энергетика военных городков, соответственно. Вот тут вопрос про базу атомных подводных лодок. Ну, я скажу, что после вот этого краха, вот этот крах России, полный политический, экономический, именно он, может быть, Россию спас. Потому что когда человек, так сказать, наш человек, когда умирает, он начинает думать о боге. Вот так было во время войны Великой Отечественной. Вот так фактически то же самое происходило с Россией. Поэтому вот вера, готовность, вера и любви сейчас в нашем народе очень сильна. Вот это, я считаю, самый главный шанс на спасение. И здесь уже никакие особые, скажем так, сбой по энергетике каких-то мест уже не так опасен. А на канале ТНД показывают битву Истрасенса. Ваше отношение к этой передаче? Ну, я считаю, неплохо, разве... потому что это мистика, так сказать, должна быть развеяна. Там конкретно показывается, что из тысячи отбирают 10, а из этих 10 один более-менее что-то чувствует и так далее. Ну, это шоу, но, так сказать, хотя бы от иллюзий люди избалятся. Вот здесь интересное. Мой сын, которому исполнится 33 года, страдает аллергией, высыпаниями по всему телу весна-лето уже 2 года. Лечили в больнице, делали капельницы, сам голодал по 21 дню и по 10 дней. Пока не ест хорошо, начинает кушать, опять высыпания. В чём дело? Кто поможет? Кто расскажет причину? Ну если человек не ест, и у него нормально, это означает, он отрешается. Начинает есть, идёт аллергия. Значит, что это, что это такое? Это тема привязанности, тема желаний. Скорее всего, э,ско -э дело в том, что когда еда и секс, а на тонком плане одно и то же. Поэтому если человек очень ревнивый, если у него могут быть обиды на женщин и проблемы с детьми из-за этого, то для того, чтобы он мягче относился к жене, нужно, чтобы у него были проблемы с едой или проблемы, так сказать, с кожей. Вот и вся ситуация. Значит, э, сказать, мать могла ревновать, и обижаться на мужа в период беременности сыном, а э, сказать, сейчас у сына такая ситуация. Потому в первую очередь матери нужно элементарно все моменты, сказать, недовольства близкими и собой пройти и снять это, сказать, все претензии. Ещё раз хочу сказать. Близкий человек это объект для любви, воспитания и изменения. Всё, если мы так смотрим, Тогда уже энергетика меняется. Когда я была беременна, мне стали сниться сны о воде, цунами, надвигающихся волнах, потопах. Сны повторялись с, периодич... с регулярной периодичностью. Тема всегда одна, но разные сюжеты. Моей дочери уже год и девять месяцев, но сны все снятся. Теперь я узнала, что подобные сны снятся не только мне, но еще некоторым моим знакомым. Что это совпадение или это связано с Камчаткой и ее будущим? Я думаю, что это связано. Я уже ответил с Камчаткой и её будущим. Какие-то моменты перетрясок возможны. Ещё раз хочу сказать, что э всегда считалось, что идёт событие, и на него идёт эмоция. Я убедился, что это так и есть. А потом я увидел другое. Есть ещё другие эмоции, которые первичны по отношению к событию. Вот на этом я построил своё исследование. Оказывается, Есть ещё тонкая эмоция. Она притягивает события, и на это события мы потом реагируем уже нашими поверхностными эмоциями. Так вот тонкая эмоция, не сбалансированная, рождает что? Рождает проблемы. Я в первой книжке писал: когда идёт любовь к Богу, когда переизбыток энергии выводится и человек гармоничен, и вокруг него всё гармонично. Если же Человек утрачивает единство с Богом, то приходящая энергия его разрывает. Он от неё или закрывается, или она его просто разрывает. Так вот, войны это переизбыток энергии для неверующих людей. А наша земля сейчас получает энергию, поэтому она раздувается, расширяется земля. Сейчас она расширяется со всё большей скоростью. Вот человечество было отводом этой энергии. А сейчас оно не отводит, потому что оно атеистическое. А действительно приходит энергия или нет? Впервые за последние 270 лет, когда наблюдали на за солнцем, солнце вместо цикла активности и перехода от цикла спокойный даёт второй цикл активности. То есть энергия идёт. Вот и всё. Вот значит, если мы хотим, чтобы на планете, сказать, был, э, сказать, порядок не только в экологии, и в пище, но и в плане медленного решения изменения планеты, а не скачкообразного, когда идут землетрясения, цунами и так далее. Мы должны опять же, как ни странно, заботиться о своей душе. Я видел, как происходят чудеса с человеком, который с моей точки зрения был покойником. У одного рак в последней стадии, у второго боковой амиотрофический склероз, у третьего должны умереть дети, четвёртый сам покойник, я это вижу, ему недолго осталось, и вдруг всё меняется, если в душе происходит какие-то изменения. Если человек меняет свою судьбу, и весь причинно-следственный ход событий, будущий, вместе с судьбой меняется окружающий мир. Судьбу можно менять, меняя свою душу. Поэтому я хочу, я честно вам говорю, этот район юго-восточный, этот район проблемный. Женщина могла реагировать больше на ситуацию, связанную с Китаем и Японией. Но, э, сказать, какие это моменты будут. Говорят, что уже трещины в Атлантике и в Тихом океане уже учёные зафиксировали. И говорят, что чем раньше трехнёт, тем лучше, потому что чем позже, тем эта энергия будет сильнее. Это пока гипотеза. Э я ко всему отношусь как к гипотезе. И, ну, на всякий случай, а почему бы не стать добрее и сказать, не ощутить веру чуть сильнее? Почему бы нет? Я считаю, если информация нас подталкивает к развитию, то надо этим пользоваться. Так что а э, любая ситуация, что плохая, что хорошая, должна давать результат нашего развития. Истинным развитием является увеличение любви в душе. А э, прошлый ваш приезд буквально дня за 3, по, почувствовал такой мощный подъём. Я просто летала и поняла, что всё, многое смогу. В этот раз у меня такое спокойствие на душе, такая тихая радость. А вчера было состояние как в детстве, так здорово. Я работаю, делаю свои дела. Состояние души просто шикарное. Ну, отлично. Дело в том, что, понимаете, вот ощущение любви божественной, чем оно отличается от человеческой? Э, творец, сказать, творец на тонком плане. Там прошлое, настоящее, будущее сжато в одну точку. Вселенная одной точкой является. Там будущего нет, там есть только настоящее. Поэтому, если вы хотите узнать чувство любви, если вы живёте будущим, если ваша главная положительная, сказать, ощущение счастья в будущем, В любви у вас уже нет. Любовь только в настоящем. Дальше. В любви настоящей желание начинает исчезать. Вот страсть это желание, которое хочется удовлетворить. А в божественной любви все желания уже удовлетворены, есть только вот свет, сияние, отдача энергии. Потому что все все желания исполнены. А вот в человеческой, сказать, любви, которая проявляется в страсть, есть цель, есть расстояние и есть желание скорее притянуть себе. И вот дальше начинается проблема. Поэтому вот это чувство э света, сияния в душе, я думаю, это один из показателей того, когда человек в любом случае уже счастлив. Вот человек едет на рыбалку. Вот мы их говорили сейчас, э, так сказать, с ребятами были на рыбалке. Я говорю: "Вы знаете, почему люди ходят на рыбалку?" Все: "Понятно, чтобы от жены убежать". Я говорю: "Нет, не совсем". Дело в том, что когда человек сидит с удочкой, вот он забросил спиннинг и думает: "Сейчас клюнет". Он рисует себе светлое будущее. Опять не клюнуло. И вот так сотни и сотни раз идёт облом будущего, а он всё равно радуется. Поэтому рыбалка, что такое? Это вот когда сеть и забросил, там никакого ощущения, так сказать, там просто тупая работа. А вот именно когда человек бросает удочку и надеется, и не получается каждый раз, Вот тогда идёт иммунитет к будущему, правильное отношение к будущему. Вот мы 2 дня бросали удочки, так сказать, бросали, бросали сначала бросали э наживку или как. А потом же хотелось бросить удочки. Потому что нет рыбы и нет. И вот только тогда, когда Причем поймали, знаете, как первую рыбу. Я подозревал, что причины во мне нет. Потому что меня клинило, вот рыбку поймать и все. Мы сидим в 7 утра. Настраиваемся. И в этот момент я случайно взял с собой мобильник. В 7 утра звонит кто-то и пьяным голосом выясняет, куда он попал. И пока я с ним разбирался, в этот момент рыба клюнула. Я удочку не вытащил. Вот тогда я понял, что когда... Перестаёшь на будущем концентрироваться, та дано и исполняется. Вот чётко, если кто рыбачил знает. Пока о рыбе мечтаешь, её не будет. Кстати, Христос подошёл и говорит: "У вас рыбы нет, сейчас рыба будет". Знаете, что, скорее всего, произошло? Рыбаки-то мечтали о рыбе. И концентрились на будущем. А Христос подошёл и на тонком плане говорит: "Так, на будущем не западаем. Рыба сразу жжк и пришла". Кстати, рыбаки Христианин сначала было обозначение христианина, рыб рисовали. Кто такой рыбак? Это тот, кто может принять крах будущего многократно. Всё не случайно. Расскажите, пожалуйста, про Индию, что там думают о России? Я не знаю, в Индии вообще ни о ком. Они им самим там хорошо. У них как бы такая гармония. Им никто не нужен, ни для подражания, ни для зависти. Вот в этом плане Страна достаточно комфортна. Единственное, что первый импульс всегда тухнет божественный. Поэтому это колоссальное знание, которое только сейчас люди начинают понимать, которые были свыше до да, Индии. Они больше понятны не тем, кто в Индии, а тем, кто за её пределами. И в самой Индии сейчас, э, около я писал, я услышал по телевидену, около 300 миллионов языческих богов. И мы же по барабану всё там сказано, вот Я слышал, наши женщины, вот это поклонение. Там есть богиня, которой все поклоняются. На наши женщины тётки пришли куда-то в Индии, начали купаться в реке. Разделись, купаются счастливые, обращаются. 150 человек, вся деревня молится на них. О, белые существа, красивые. То есть вот это это ж грубейшее нарушение заповеди. Знаешь, что получается? Индия по сути внутри очень чистая. А по внешности идёт мощнейшая утрата первого импульса. Поэтому в Индии проблемы будут, соответственно, скорее всего, тоже. И единственная страна, у которой очень много проблем внутри, но которые внешне понимались, что без решения этих проблем, но никак, это та страна, в которой мы находимся. И от нашего импульса очень много зависит. Я им желаю этот импульс усиливать. Спасибо до сюда.